Глава двенадцатая. Как купать русалок. Одуванчик к этому времени совсем заскучал. Дрова в печке прогорели, угли погасли, и смотреть было решительно не на что. «Странно», — подумал Одуванчик, — «когда мышь враг был здесь, мне казалось, что интереснее этого дома нет ничего на свете. А теперь, когда его нет, мне тут совсем не нравится». Ему так захотелось домой, что он уже почти решил бросить спящих малышей и убежать. Дома мама с папой. Они обязательно что-нибудь придумают. Но тут как раз эти самые пескуны проснулись и начали вылезать из-под одеяла. А дуванчик с удивлением заметил, что они во время сна заметно подросли. Если и дальше так пойдет, то скоро они будут больше, чем он. Малыши зевали и потягивались. — А я есть хочу! — сообщила одна усатая русалочка. — И я хочу, и я! — загалдели остальные. — Мама, есть давай! Дракончик замахал крылышками и попытался взлететь, но у него ничего не получилось. Слишком маленькие еще были эти перепончатые крылья. Неудача разозлила его. Он затопал лапами и зашипел. Из пасти его вырвалось маленькое облачко дыма. «Мама, мама, ты видела? Я уже умею выпускать дым! Скоро смогу дышать огнем! Правда, здорово!» Но одуванчик совсем не разделил его радости. Он с опаской посмотрел на дым, летавший по комнате, и спросил. «Что же ты будешь делать, когда научишься дышать огнем? Это ведь очень опасно! Можно устроить пожар! Я всех сожгу и все вокруг спалю!» радостно ответил дракончик и это совсем не опасно ты ведь умеешь дышать огнем правда вот еще глупости рассердился одуванчик вовсе я этого не умею а если бы умел не стал бы тебя учить почему удивился дракончик в голосе его послышалось разочарование я думал мамы все умеют ты что не настоящая мама и видишь ли растерялся одуванчик. «Даже не знаю, как тебе сказать». Ему не хотелось расстраивать малышей и признаваться, что он им никакая не мама, а мамы у них вообще нет. Это ведь ужасно, когда у тебя нет ни мамы, ни папы. Но, с другой стороны, говорить неправду ему тоже не хотелось. Поэтому он начал что-то путанное и туманно объяснять. «Объясняй!» и в конце концов сам так запутался, что замолчал и только беззвучно открывал рот. Малыши смотрели на него, изумленно вытаращив глаза и явно ничего не понимая. — А я говорю, это наша настоящая мама! — неожиданно вступила из-за одуванчика одна из русалок. — Видите, у нее усы совсем как у нас! — Ура! Мама настоящая! — подхватили остальные. «Раз ты настоящая, то давай есть, я есть хочу!» — проворчал дракончик. «И все равно, когда вырасту, всех спалю!» «Если ты всех спалишь, то кто же будет тебя любить и о тебе заботиться?» — спросил одуванчик. Он старался говорить с дракончиком спокойно и рассудительно, как настоящая мама. «Сам себя буду любить и сам о себе заботиться. Мне никто не нужен!» Гордо ответил дракончик. «Давайте его побьем, пока он не вырос», — предложила одна из русалок. И тут же началась настоящая драка. Только шерстинки полетели в разные стороны. Дракончик был крупнее русалок, но их было больше. А Дуванчику даже стало интересно, кто победит. Но он вовремя вспомнил, что он мама, и начал разнимать дерущихся. В результате ему досталось со всех сторон. В конце концов он сгреб одной лапой дракончика, а другой нескольких русалок и строго сказал. «Если вы сейчас же не прекратите, я рассажу вас по коробкам и закрою крышками. Вам будет темно и скучно. Хотите сидеть в темных коробках?» «Нет, не хотим!» — запищали малыши и немедленно разревелись. Теперь одуванчику пришлось их утешать. Он качал их в лапах, приговаривал ласковые слова и даже попробовал спеть колыбельную, которую ему самому иногда пела мама. Но малыши заревели еще громче. «Что? Что такое?» — испугался одуванчик. «Не вой, нам страшно!» — пискнул дракончик, захлебываясь слезами. Одуванчик был уязвлен. В глубине души он считал, что поет очень хорошо. Правда, Пипус с Пипиной тоже не разрешали ему петь, а папа даже зажимал уши лапами, приговаривая при этом, что карьера певца одуванчику не грозит, и пусть лучше он пойдет погуляет. Только мама охотно слушала его пение. Ей оно всегда нравилось. Одуванчик же, как назло, обожал петь. И желательно перед публикой. «Хотите, я спою вам другую песенку?» с надеждой спросил он. В ужасе закричали малыши. «Мы больше не будем плакать, только не пой!» Пришлось одуванчику замолчать. «Все-таки дети очень черствые и неблагодарные», подумал он, мрачно глядя на своих подопечных. «Хорошо, что я им не настоящая мама». Тут за дверью раздался шум и топот, и в дом валилась целая толпа домовых. Узнав о появлении на свет русалок и дракончика, они поспешили к мастерславу посмотреть на новорожденных не забыв прихватить с собой все варенье которое нашлось в доме где они наши ненаглядные малыши с порога пробасил предводитель домовых мелкослав где они наша надежда наше счастье мы хотим их видеть покажите же их скорей Домовые окружили одуванчика и с благоговением стали рассматривать малышей, обмениваясь при этом замечаниями об их необычной наружности. «Какие странные!» — удивлялись домовые. «И какие шустрые!» «Надо их покормить, наверное, проголодались бедняжки!» «Нет русалок, надо сначала искупать, они же должны жить в воде!» Услыхав про еду, Малыши насторожились и сразу вспомнили, что уже давно хотели есть. А удалось наконец усадить их на одеяло. Он взял у Мелкослава банку черничного варенья и начал кормить малышей. На этот раз они не капризничали и не привередничали. «А теперь будем купаться!» Добронрава достала большую кастрюлю и налила туда холодной воды из ведра. «Может быть, воду надо подогреть?» спросила одна молодая домовиха. Они такие маленькие, вдруг простудятся. Ни в коем случае, мы же не хотим их сварить. В природе русалки живут в холодной воде, а если становится слишком холодно, зарываются выл и засыпают до весны. — В воду не полезу, — вдруг заявил дракончик и выпустил струйку дыма. — Да тебя никто и не собирается купать, — успокоила его Добронрава. — Это для русалок. Они должны жить в воде. — А я где должен? — подозрительно спросил дракончик. — С тобой мы потом разберемся, — уклончиво ответил Мелкослав. — Когда подрастешь? — Я быстро подрасту, — уверил его дракончик, — и тогда всех спалю. Ну — Ну-ну, не надо так говорить. Тебя ведь все любят, а тебе заботятся, — стало урезонивать его Добронрава. — А я никого не люблю и ни о ком заботиться не буду. — — пообещал дракончик. Домовые переглянулись. Они явно не ожидали, что маленький дракон окажется таким злобным. — Ладно, что-нибудь придумаем, — вздохнул Мелкослав. — А теперь давайте купаться. Домовые начали опускать в воду верещавших от страха русалок. Но не прошло и минуты, как те уже весело плавали в кастрюле. Русалки брызгали друг на друга водой, ныряли, кувыркались... И на их усатых мордочках было написано полное блаженство. Дракончик неодобрительно наблюдал за русалками, примостившись на ручке кастрюли. "Тфу, гадость какая", наконец прошептал он, за что немедленно был обрызган водой. Русалки весело смеялись, показывали на мокрого дракончика пальцами и выкрикивали разные обидные слова. Какие-то они все недобрые вздохнула одна из домовых. «Просто они еще маленькие», сказал Мелкослав. «Подрастут, подобреют». Но уверенности в его голосе не было. «Искупались и хватит, пора вылезать». Добронрава протянула руку к одной из русалок и тут же ее отдернула. На пальце виднелись красные точки, следы от укуса. «Ты зачем кусаешься?» возмутилась она. «Не хочу вылезать». «И не буду!» — нахально сказала русалка и высунула розовый язык. «И мы не будем, и мы не хотим!» — загалдели остальные. «Мы теперь всегда здесь будем жить и плавать целый день!» «Как же вы будете спать?» — удивился одуванчик. «Так и будем! На дне!» И для наглядности все русалки опустились на дно и разлеглись там, раскинув лапки. «Может быть, действительно надо держать их в воде?» — предположил Мелкослав, теребя усы. «Ведь в природе они так и живут с самого рождения!» «Что ж, пускай пока поживут в кастрюле», — решили домовые. Русалки так и остались на дне кастрюли. Глазки их были закрыты, и всем стало ясно, что они уже спят, умаившись от первого в жизни плавания. «Надо будет почаще менять им воду в кастрюле», — озабоченно сказала Добронрава. «Ума не приложу, куда мы их поместим, когда они подрастут». «А быстро они растут», — заинтересовались домовые. «Очень, очень быстро», — вмешался в разговор одуванчик. «Вчера еще они были в два раза меньше». «Плохо дело». Домовые были явно озабочены. Они отошли к столу и стали о чем-то тихо разговаривать, размахивая руками и разводя их в стороны. «Наверное, показывают, какие русалки будут, когда вырастут», — догадался одуванчик. «Они ведь могут быть намного больше меня, а дракон? Я слышал, они бывают огромные и злые». Одуванчик поежился. Он стал вспоминать все сказки о драконах, которые слышал от папы и мамы и не вспомнил ни одного случая, чтобы дракон в них был добрым и хорошим. Как раз наоборот, драконы питались исключительно принцессами и храбрыми рыцарями, сжигали дотла целые города и воровали сокровища. — Ужас! И зачем только мышь враг подсунул мне это яйцо? — печально подумал одуванчик. — А русалки? О них он тоже не мог вспомнить ничего хорошего. Во всех сказках русалки норовили кого-нибудь утащить под воду и утопить. В лучшем случае защекотать до смерти. Словом, хорошего от своих подопечных ему ждать не приходилось. «Дурацкий враг Зачем он втянул меня в эту историю? Сам-то сейчас гуляет, где-то и в себе не дует! Впрочем, у него и усов-то нет. Совершенно лысая мордочка. Фу!» одуванчик брезгливо поморщился но тут же вспомнил что мыши враг несмотря ни на что его лучший друг который сейчас может быть находится в беде